Глава 1416. Путеводный свет. Физический облик Манхао было сложно описать словами. Зависнув над треножником, он излучал искрящийся свет ярче, чем самый блестящий бриллиант или сокровище. Во все стороны хлынули невероятные эманации, из-за которых в безбрежных просторах появилось ещё больше водоворотов. У старика в пурпурном халате и шестерых его товарищей перехватило дыхание, Они не могли оторвать глаз от тела, на которое потратили большую часть года, а также прорву ценных материй секты и их собственной культивации. Им удалось выковать физическое тело, способное бросить вызов небесам. В этот момент старик на панцире глубоко под землей открыл глаза. Море пламени наконец успокоилось. Чтобы не растревожило реликвию предков, это наконец прекратилось. Старик устало вздохнул и послал божественное сознание. При виде Мэнхау у него отвисла челюсть. «Да у тела безбрежных просторов!» – с недоверием прошептал он. Семеро парагонов были удивлены не меньше, когда увидели настоящее тело сокровища. После изучения сходящих от него эманаций, они пришли к единственному возможному выводу. «Да у тела безбрежных просторов!» Некоторые ошеломленно охнули, в глазах других появился алочный блеск. Одно то, что парагоны с девятью эссенциями поддались жадности, говорило о невероятной редкости и ценности Дао Тела и Безбрежных Просторов. Разумеется, это не было название какого-то особого типа тела, а скорее просто обобщающим термином. Если физическое тело достигало потенциала, с которым могло принести изменения в Безбрежные Просторы, вынуждая сами Безбрежные Просторы его подавлять, оно получало название «Дао Тела Безбрежных Просторов». Семь пар глаз блеском смотрели на парящее тело, пока у них под ногами дрожала земля. Старик на черепашем панцире послал на поверхность божественное сознание в форме клона, отчего семерым парагонам пришлось закопать свою алочность как можно глубже в сердце. Клон божественного сознания носил белый халат и выглядел точь-в-точь, точь, как старик на черепашем панцире. Изучающий, посмотрев на Манхау, он коснулся его лба правой рукой. В тело тотчас ворвалось могучее божественное сознание. На сей раз старик потратил на детальный осмотр гораздо больше времени. Час спустя он отвёл руку. Он использовал всю силу своего божественного сознания, чтобы досконально изучить Манхаус ног до головы, дабы подтвердить отсутствие в нём следов прежней души. Немного расслабившись, он повернулся к другим парагонам. «Разве вы не хотели достичь трансцендентности?» Сурово спросил старик. В его негромком голосе чувствовалось жуткое давление. Под его гнётом парагоны, как воды в рот набрали. «Даже мне хочется заполучить это дау тела безбрежных просторов». Может, мне не удастся вселиться в него, но я бы смог превратить его в марионетку. Сами знаете, насколько они бывают полезными. Но стоит ли это того? Стоит ли это трансцендентности? Наша школа безбрежных просторов — это ответвление сообщества безбрежных просторов. Какова наша цель в этом звёздном небе? Неужто вы позабыли? В некрополе патриарха первого поколения безбрежной просторы скрывается метод для достижения трансцендентности. Это миссия нашей школы. «После стольких лет бесплодных поисков мы наконец нашли надежду. Теперь осталось только дождаться, пока головная секта пришлёт нам Парагона Небесное Око из мира снаружи». «Предположительно, он недавно вступил на девяти санкций, однако обладает оком да «Дао тело безбрежных просторов приготовлено специально для него и станет одним из ключей для выполнения нашего плана». «Если нам удастся найти секрет трансцендентности в Некрополе Патриарха, тогда у всех нас появится шанс достичь я. «В сообщество безбрежных просторов не так-то просто попасть, поскольку они находятся за пределами нашего мира. Но если мы достигнем трансцендентности, то в любой момент сможем покинуть безбрежные просторы. Тогда мы точно займём важное место в сообществе безбрежных просторов. Думаю, вам не надо объяснять, что в сравнении с трансцендентностью жалко, да, у тела безбрежных просторов ничто». Старик взмахнул рукавом и послал тело Манхау в центральную часть половины планеты, откуда в воздух поднялись девять примитивных на вид алтарей. Тело Манхао приземлилось на девятый алтарь, где и осталось неподвижно лежать. «Начинайте приготовление! Свяжитесь с сообществом безбрежных просторов снаружи! Через три дня мы должны быть готовы принять девятого парагона!» С этими словами клон старика исчез, повисла тишина, которую нарушил старик в пурпурном халате. «Глава школы прав!» Со вздохом согласился он. «После стольких лет подготовки и ожидания...» когда трансцендентность уже так близко. Что такое жалкое дао тела безбрежных просторов? Попрощавшись, он двинулся прочь. Остальные какое-то время молчали, но потом их губы растянулись в кислых улыбках. Они покачали головой, подавив своё желание заполучить дао тела безбрежных просторов, после чего вернулись в места для уединённой медитации. У них осталось три дня на приведение культивации к своей пиковой форме. Следующие три дня промелькнули словно вспышка, звёздное небо планеты безбрежных просторов пришло в норму, Величественные водовороты растаяли в пустоте, а гостившие на планете практики вернулись к своим повседневным делам. Тем не менее, никто не забыл о недавних знаках и знамениях, сколько бы любопытствующие ни пытались, никому не удалось выяснить, что на самом деле произошло. Через три дня восемь лучей света устремилось к девяти алтарям, во главе группы полетел глава школы безбрежных просторов. Обычно большую часть времени он проводил за подавлением скрытого под морем пламени нечто, поэтому редко показывался на людях. Но сейчас его истинная сущность села в позу лотоса на первом алтаре. Остальные семь патриархов, в том числе старик в пурпурно-золотом халате, приземлились на другие платформы, где выполнили двойные магические пассы и зачерпнули силу своей культивации. Одновременно с этим на половине планеты появилось огромное число учеников Школы Безбрежных Просторов, они рассаживались в позу лотоса, формируя огромную магическую формацию. Более того, астероиды, кружащие снаружи планеты, тоже устанавливались заранее заданное построение, Из-за этого пустоту озарил звёздный свет и плотная энергия неба и земли. Ещё больше учеников по указанию школы медитировали на самой планете безбрежных просторов. Постепенно ауры всех учеников соединились вместе. В этот день практикам на планете, не принадлежащем к школе безбрежных просторов, был запрещен полёт. Нарушители без лишних вопросов казнили на месте. Сегодня планета безбрежных просторов полностью закрылась от посторонних, никому не позволялось входить на её территорию. Вся планета безбрежных просторов буквально гудела от переполнявшей её энергии. Этот гул слышали даже в звёздном небе. Из глубин планеты безбрежных просторов, а точнее из черепашьего панциря в море пламени, ударил луч света. По слухам, школа обладала перемещающим порталом, связывающим её с миром за пределами безбрежных просторов. Такого рода слухи были хитрым переплетением правды и вымысла. У школы действительно имелась особая магическая формация — В чём слухи ошибались, так это в том, что воспользоваться перемещающим порталом мог только практик, достигший трансцендентности. Вот только такое практик мог покинуть безбрежные просторы и без помощи магической формации. Истинное предназначение портала заключалось в другом. Он принимал людей снаружи, захватывая их местоположение и транспортировал души. Связь между безбрежными просторами и тем, что находилось за его пределами, позволяла могущественным экспертам извне посылать сюда духовное тело. Физическое тело просто не могло пережить транспортировку. Однако оно защищало духовное тело во время путешествия в безбрежные просторы. Использование перемещающего портала требовало колоссальных ресурсов, причём не только со стороны школы внутри безбрежных просторов, но и сообщества безбрежных просторов. Из-за непомерной цены на подготовку к перемещению уходили века. За время существования школы безбрежных просторов им пользовались всего несколько раз. С протяжным рокотом из черепашьего панциря бил ослепительный свет. Этот луч пронзил земную толщу и достиг поверхности половины планеты, где находились девять алтарей. Пока алтари поглощали свет, люди, сидящие на них, вливали свою силу культивации в перемещающий портал. Манхау лежал на девятом алтаре. Из бронзовой лампы его душа мрачно наблюдала за происходящим. Он понимал, пришло время финального теста. Если ему удастся его пройти, то отныне он станет девятым парагоном школы безбрежных просторов, Это не только наделит его новой личиной, но и даст защиту Школы Безбрежных Просторов. Для него наступал самый ответственный момент. «Я уничтожу прибывшую душу, и когда открою глаза, то буду Манхао девятым парагоном Школы Безбрежных Просторов». Взглянув на бронзовую лампу, своё укрытие, он улыбнулся. Таинственная и могущественная лампа служила главным источником его уверенности в успехе этого гамбита. Между нами нет серьёзной вражды. «Если хотите кого-то обвинить, то вам стоит винить себя за попытку переселить кого-то в моё тело!» С блеском в глазах он поглубже зарылся в бронзовую лампу и принялся ждать гостя. Девятый алтарь окутала яркое свечение, сгустившееся в столб света, который ударил с половины планеты во внутреннее звёздное небо. Тем временем половина планеты начала вращаться, отчего ярко вспыхнули астероиды в звёздном небе. Множество голосов на половине планеты на нараспев читали слова заклинания. Тем временем столб света пробился через внешнюю оболочку планеты Безбрежных просторов. Песнопения усиливали яркость света. Вся планета Безбрежных просторов дрожала. Её горы едва заметно раскачивались. Море племени застыло, в то время как свет уходил всё дальше в звёздное небо Безбрежных просторов. Он поднимался всё выше и выше, пока окончательно не скрылся в вышине. В этот момент на планете Безбрежных просторов всё живое сдрожало. Несметное число форм жизни склонили головы, в то время как ученики Школы Безбрежных Просторов сосредоточились до предела. Что до остальных практиков, они явно были потрясены увиденным, теперь оставалось только ждать. Душа Мэнхау в бронзовой лампе смотрела на творящиеся снаружи с загадочным блеском в глазах. «Настал решающий момент. Если мой план сработает, то я смогу обосноваться в Школе Безбрежных Просторов, что значительно приблизит меня к исполнению моей мести. Если ничего не выйдет...» «Нет, я не проиграю. У главы школы безбрежных просторов явно ещё остались подозрения относительно моей души, но я не позволю им ничего сделать». Красные глаза Мэнхэлл загорелись демоническим светом.